Глава тридцать восьмая Толпы людей устремлялись к громадному серебристому звездолёту, пытаясь подобраться к нему как можно ближе. Но это было сложно, так как непосредственные подступы, огороженные сеткой, охраняли крошечные летучие роботы-помощники. Вокруг кольцом выстроили солдаты, которые были бессильно прорвать цепь роботов, но страшно злились, когда кто-то из зрителей пытался прорвать их собственные ряды. Солдат в свою очередь окружал полицейский кордон, хотя оставалось неясным, кого тут полиция охраняет: зрителей от армии или армию от зрителей, а может быть, обеспечивать дипломатическую неприкосновенность корабля великана, чтобы его не оштрафовали за стоянку в неположенном месте. Зеваки немало об этом спорили. Потом роботы начали снимать внутренние ограждения. Солдаты неуклюже зашевелились, не зная, как отнестись к тому, что охраняемый объект собирается тихо и мирно подняться в воздух и упархнуть. Гигантский робот в развалку взобрался на борт звездолёта в час дня, а теперь пошёл уже шестой час вечера, а его не было видно. Правда, было слышно. Из глубин корабля доносился скрежет и грохот, целая симфония неполадок. Но чувство напряжённого ожидания в толпе только нарастало. Люди напряжённо ждали разочарования. Этот необыкновенный, чудесный робот ворвался в их жизнь, а сейчас он улетит без них. Два человека ощущали это сильнее всех. Артур и Финччорч нервно вглядывались в толпу, но ни форда префекта, ни малейших следов его пребывания не обнаруживалось. Он надёжный человек, спросил и Финччорч срывающимся голосом. Он надёжный человек, повторил Артур и деланно рассмеялся. Акиан мелкий задал нариторический вопрос. Солнце холодное. На борт погрузили последние детали платформы. Несколько секций забора, сложенные у трапа, ждали своей очереди. Солдаты, стоявшие вокруг трапа, многозначительно посуровели. Медвежьи голоса во всё отдавали разные приказы, проводились срочные совещания, но никто ничто не мог поделать. Без всякой надежды, не имея чёткого плана, Артур и Финчорч проталкивались вперёд сквозь толпу, но поскольку толпа тоже пыталась протолкнуться вперёд, у них ничего не получалось. Ещё несколько минут, и вокруг корабля ничего не осталось. Забор и тот оказался на борту. Пара летающих хлопзиков и ватерпас в последний раз облетели площадку и, поскрежетав на прощание, скрылись в огромном люке. Прошло несколько секунд. Звуки, свидетельствующие о неразберихе на корабле, сменились другими. И громоздный стальной трап медленно, тяжело вылез из продовольственного отдела Хародза и пополз вверх. Всё это сопровождалось воплем тысяч возбуждённых, распалённых людей, на которых никто не обращал внимания. Погодите! это гаркнул мегафон из такси, которое взвизгнув тормозами, остановилось рядом с будораженной толпой. Произошло крупное научное вторжение, взревел мегафон. Нет, достижение, поправился он. Такси распахнулось, и из него выскочил человечек в белом пиджаке, уроженец окрестностей Бетельгейзе. "Подождите!" опять крикнул он и стал размахивать коротенькой толстой чёрной палочкой с лампочками. Лампочки замигали, трап перестал подниматься, а затем послушный сигналом электронного пальца Половина инженеров-электронщиков галактики неустанно работает над новыми способами глушения этих сигналов, в то время как другая половина неустанно работает над новыми способами глушения глушилок. Начал медленно опускаться на прежнее место. Форт-префект схватил с сиденья такси мегафон и заорал толпе: "Посторонитесь, пожалуйста, посторонитесь. Это крупное научное достижение. Вы и вы, принесите из такси оборудование". ткнув пальцем в кого попало, он совершенно случайно попал в Артура и Финчворч. Они протиснулись назад к Форду и засуетились около такси. Хорошо, попрошу вас расчистить проход для важного научного оборудования, надрывался Форд. Сохраняйте спокойствие, тут не на что смотреть, всё находится под контролем. Это просто крупное научное достижение. Сохраняйте спокойствие. Важное научное оборудование. Освободите проход. Толпа Жаждущая нового зрелища, обрадованная, что прощание с надеждой переносится на более поздний срок, с энтузиазмом подалась назад и начала расступаться. Артур слегка удивили надписи на коробках с важным научным оборудованием. «Заверни их в свой плащ», – прошептал он, передавая коробке Финчорч. И торопливо принялся вытаскивать из машины тележку, какими пользуются в универсамах. Со звоном она встала на землю. Артур с Финчорч загрузили в тележку коробки. Освободите, пожалуйста, проход, ещё раз крикнул Форд. Всё находится под надлежащим научным контролем. Он сказал, что вы заплатите, обратился к Артуру-шофёру. Артур выудил из кармана несколько банкнот. Издалека донёсся вой полицейских сирен. "Давайте шевелитесь!" взревел Форд. "Тогда все останутся целы". Артур и Финч Чорч проталкивались к трапу, толкая по булыжной мостовой доребящую тележку. Толпа вновь смыкалась за ними. "Всё в порядке". продолжал вопить Форд. Не на что смотреть, всё уже закончилось. А если честно, ничего и не было. Просим освободить дорогу, загрохотал сзади полицейский мегафон. Произошло ограбление, освободите дорогу. Достижение, прикрикивая полицию, заорал Форд. Произошло научное достижение. Полиция, освободите дорогу. Научное оборудование, освободите дорогу. Полиция, пропустите. Музыка. Завопил Форт и вытащив из карманов полдесятка плейеров, бросил их в толпу. Несколько секунд, вызванные этим полной неразберихи, позволили Артуру и Финч Чёрч подкатить тележку к трапу и поднять её на первую ступеньку. "Держитесь крепче", тихо произнёс Форт и отпустил кнопку электронного пальца. Огромный трап, дрожа у них под ногами, мало-помалу пополз вверх. "Хорошо, ребятки. сказал Форт, когда толпа начала расходиться, и они нетвёрдой походкой забрались по качающемуся трапу внутрь корабля. Кажется, мы пробились.